Глава двадцатая Рольф припрыжку подбежал к кусту и поднял большую ветку. «Хойса! Хойса, иди сюда!» Закричал он с довольной улыбкой. «Посмотри, тут даже белки обосрались до смерти!» чтоб тебя!» Рыкнул черт, вытирая копыта об кочку. «Ты не мог придумать что-нибудь более гигиеничное?» Эй, «Хватит ворчать!» Отмахнулся упырь и в припрыжку отправился к трупу, застывшему в своеобразной позе. «О, а вот это надо запечатлеть маслом на картине!» Труп мужчины находился в позе на коленях. Руки безвольно легли в разные стороны, синюшное лицо лежало в мокрых прошлогодних листьях, а задница из-за выступающего могучего корня дерева находилась выше головы. «Еще один засранец! Что тут такого?» Не сразу сообразил чёрт. «Как что? Ты посмотри, как из него рвануло!» Всплеснул руками Роуль, указав на порванные чрезмерным напряжением изнутри штаны. «И на след посмотри! Тут метров десять, не меньше!» «Фу!» — передёрнул чёрт, оглядывая коричневую дорожку, ведущую в сторону дерева. «Мерзость какая!» «Мерзость!» Согласился Упырь. «Но каков пердак, а? Представляешь, какое напряжение держал, чтобы так стрельнуть!» «Иди к демонам, Роуль!» Сдержав рвотный порыв, произнес Хойса. «Я валю с этого праздника порванных задниц и дерьма!» «Ой, фу, ну и вали!» Фыркнул Упырь. «У тебя там сквозняк на перевале не записан! И вообще, это мой ученик, и эклеры воровать у него буду я сам!» «Как ему узлы в камне засовывать и учить, так хойся, а как эклеры воровать, так сразу мой ученик!» Сплюнул черт. «Если он в походе, то пока не доберется до города, где есть нормальная печь. Фиг тебе, а не эклеров!» «Это мы еще посмотрим, кому фиг, а не эклеров!» Недовольно проворчал Роуль и отвернулся, четко почувствовав, что старый друг ушел в стихию. «Подумаешь, не учу я его!» «Я его еще как учу! Так учу, что он...» Тут упырь заметил, что в стволе, куда пришелся удар содержимого кишечника, что-то блестит. Он аккуратно подошел к нему и, отрастив когти, сковырнул серебряную монету. «Ммм, ты ведь тут не просто так оказалось!» Спросил он кусочек серебра и взглянул на труп. Проследив траекторию и взвесив баллистику удара дерьма, он произнес... «Или ты сожрал эту монету, или... она выступала в роли пробки!» Выкинув монету, он довольно оглядел место, над которым витала целая орда мух. Захватывая воздух руками, он принялся втягивать носом воздух. «Дерьмо! Смерть! Трупы! Кровавый понос! Кислое содержимое желудков! И легкий аромат тухлятины!» «Да!» «Именно так и пахнет месть!» Довольно произнес он, сложив руки за спиной. «Пора узнать, как дела у моего ученика!» Тук с удивлением смотрела на Руса и его учителя. Вопреки ее ожиданиям, тот заявился на ночь глядя и выгнал из дома всех, за исключением девушки и ученика. Но он не стал учить магии или рассказывать о новых плетениях. Вместо этого он достал огромную книгу, пищи и принадлежности и начал диктовать ученику какие-то странные вещи. «Ты бы еще на ноль разделил!» произнес Роуль, возвращая книгу ученику. «Что за чушь ты вот тут написал?» «Синус корня из трех», хмурясь произнес парень. «Синус корня из трех». Передразнил его упырь и с раздражением спросил. «Откуда? Откуда ты его взял?» Рус вздохнул и всеми силами постарался унять бушующий внутри гнев. «Зачем? Зачем мы занимаемся этой непонятной чушью?» Спросил парень. «Для чего я уже второй час занимаюсь решением этих дурацких задач?» «Затем, что в магии есть два подхода. Первый — теория». Ты учишься считать и в практике быстро ориентируешься и можешь прикинуть, к чему приведут твои действия. Второй способ – чистая и незамутненная практика. Ты все познаешь только через применение. «К чему вы мне это рассказываете?» – спросил парень, раздраженно зачеркивая решение примера. «К тому, что ты сейчас занят теорией, а те, кто познают мир через практику, набивают шишку на лбу. Они будут ошибаться снова и снова, пока эта шишка не превратится в рог!» «И что потом?» «Ничего!» — съязвил Роуль. «Так и появляются единороги!» Парень заскрипел зубами от злости и снова принялся пересчитывать пример. Без этой мерзкой математики ты так и останешься обычным магом. По меркам Старой Империи таких даже за магов не считали. Так, не до учки, нахватавшиеся по верха. Упырь поднялся на ноги и подошел к печи. Взяв уголек из топки, он принялся рисовать график на ее отбеленной стенке. Суть в том, что ни один нынешний маг, даже самый опытный рунный мастер гномов, не сможет посчитать то, что для мага Старой Империи было сложной, но вполне понятной и решаемой задачей. Почему, думаешь, сейчас не строят мощных замков и дворцов, таких, чтобы возвышались и подавляли мощью и неприступностью? «Считать не умеют», — буркнул Рус, продолжая подсчитывать уравнение Именно! Именно поэтому они делают на глазок. Ни один гном не может точно сказать, сколько выдержит защита, какой у нее объем и зачем делать 365 контуров. У них у всех одна отговорка «Не нами придумано» и «По традиции так положено». И никто даже не скажет тебе, что 365 контуров — это 365 дней в году». Рунные защиты гномов всегда создавались, исходя из календаря. Стройка и первый контур всегда в определенный день, и последующий тоже. Пропустишь хоть один, и в защите будет форточка, через которую можно закинуть такое плетение, что горы перевернутся. «Двенадцать», — произнес парень, закончив с примером. «А теперь взгляни на меня», — произнес Роуль и вытянул руку к большим узорам и голубым линиям. «Ты активировал плетение поиска магии, и видишь вот такой рисунок. Что это? Природный источник магии? Или измененная магией тварь? А может, просто ты накосячил с плетением?» Его палец уперся в график. «Два движения пальца!» произнес он и снова создал плетение, не активировав его. «Так и вот так!» Он вытянул пару петель и разорвал одну центральную нить, после чего наполнил плетение силой и бросил в график. На нем тут же образовалась крупная голубая точка. А теперь смотри. Если бы точка оказалась в нисходящей фазе синусоиды, то это было бы живое существо. Если бы восходящей то точка не живое. Так, теперь еще один график. Легким движением руки на печи появляется еще один график, но уже косинусоиды. Снова поисковая и снова два движения пальца. В этот раз точка оказалась в другом месте. Если в этой части разумный, если в этой – животное. Если подставишь в эти две формулы и сделаешь систему уравнений, то сможешь точно определить расу и пол. «Я читал про поисковые заклинания и видение на расстоянии», — начал был опарень. «Э, «Дерьмо это, а не видение на расстоянии!» — фыркнул упырь. «Любая манипуляция силой рядом с источником заметна. Даже ты с простым узелком сможешь почувствовать чужой интерес и отсечь его. А это математическая модель спектра выделяемой силы». «Я не тревожу свою стихию, я лишь расправляю ее в виде плетения, чтобы собрать то, что выделяется вокруг. Отражение мира на графике, и не более того, ты понимаешь разницу?» «Да», — кивнул парень. «Это сложно, но так тебя не заметит противник». «Так тебя не заметит никто!» Работа с конструктами и прямые подходы – это тактически выгодно. Выгодно уметь быстро взглянуть, что происходит за несколько километров от тебя. Но такой подход проигрывает в стратегии. Привыкнув действовать напрямую, ты никогда не сможешь идти на шаг впереди врага. Только нос к носу или вообще дыша в затылок – но решить, где будет битва, подготовить для твоего места закладки в почве или камнях, ты сможешь только если будешь считать, оценивать и думать». «Но почему это не оставить на тот случай, когда надо неспешно и обстоятельно?» спросил Рус. «Ведь это дольше и сложнее» потому что люди от природы ленивые. Если у него стоит выбор делать или не делать, человек всегда выберет не делать. Для людского племени это характерно до мозга костей. И ты, если себя не приучишь делать расчеты автоматически, уже не осознавая, что ты считаешь, то наступит момент, когда ты облажаешься. Кто-то более дотошный, более сильный или просто более подготовленный тебя угробит. «А вы, вы тоже до сих пор считаете?» «Да, по привычке, хоть для этого и нет больше необходимости». «Почему?» «Потому что я часть стихии, я тьма», — успокоившись, закончил Роуль. «А как тогда вы делаете заклинание? И зачем вы...» «Мы поговорим об этом позже». «Когда?» «Когда ты решишь стать богом». Вздохнув, ответил Упырь. «Или частью стихии!» Он немного осунулся. За время рассказа безумный блеск в глазах пропал, и он стал похож на человека. «Вас поймали так же?» спросил Рус. Вопрос был пальцем в небо, но по лицу Упыря парень отчетливо понял, что все было именно так. «Никто не становится нежитью просто так!» Никто не уходит в стихию от безделья. Выжить в стихии, стать ее частью и не слиться с ней навсегда, сохранив свое «я» — это непростая затея. А выгода от этого только одна — тебя больше нельзя убить, по крайней мере, обычным способом. «Вы не сами решили стать упырем», — кивнул Рус. «Вы вас убили». Роуль не ответил. Вместо этого он повернулся к девушке и взглянул на ее руку, в которой она удерживала небольшой черный шарик. «Учитель Роуль!» — произнес Рус, но тот его проигнорировал. «Не дави на нее!» — посоветовал нежить, глядя на то, как сосредоточена девушка. «Не тушься и не дави! Гладь, гладь ее своим вниманием! щекачи Можешь поиграть с ней, но не дави, чем больше давишь, тем сильнее она сопротивляется. Девушка выпрямилась и постаралась расслабиться. Она слабо понимала о том, что ей говорит тысячелетний упырь, но постаралась к нему прислушаться. «Вот так-то!» -та. – кивнул он и, вздохнув, повернулся к ученику. э «На сегодня все!» «А как же...» Парень кивнул в сторону книги. «В следующий раз продолжим. А по поводу твоего наемничества я могу сказать только один совет. Будь начеку. Отряды существуют столетиями, но люди столько не живут. Кто-то приходит, кто-то умирает. Это нормально. Но обычно отряд разваливается после того, как из него уходит маг. Или когда его убивают. Поэтому будь начеку. Всегда контролируй то, что происходит вокруг». Оставив ученика в задумчивости, упырь разорвал пространство и спокойно ушел во тьму. «Тук, поможешь?» — спросил Рус. «М, м ты наконец заметил меня?» — спросила девушка. Несмотря на то, что они третий день шли ускоренным маршем, Поймать отряд «Южная стая» им так и не удавалось. Его многие видели, но куда и зачем он двигался, было совершенно непонятно. «Прости, мне сейчас не до сантиментов, мне действительно нужна помощь». «Ну и?» «Можешь добавить талику своей силы вот в этот узел?» Спросил парень и протянул ей сложное плетение. «Без нитей, просто сырую силу». Девушка кивнула и спокойно направила в плетение через руку силу. Оранжевый узел потемнел, после чего парень активировал плетение. «Зачем тебе моя сила?» «Хотел попробовать убрать помехи», — отмахнулся от мошки парень. «Эти болота очень сильно фонят силой воды, мне в них сложно». Парень взглянул на узор и покачал головой. Он сплошь представлял из себя комок из голубых точек и нитей. «Ничего не понятно», — вздохнул он. «Нам туда», — указал Котган, когда подошел к магам. «Местный сказал, что много следов видел на медвежьей кочке». «Какой местный?» — нахмурился Рус. «Вон тот», — кивнул на отряд наемник. Парень заметил среди отряда паренька, который что-то живо показывал и рассказывал воинам. «Откуда он взялся?» — с недоверием спросил Рус. «Из местной деревни, шел за нами. Он тут часто ягоды собирает и знает медвежьи тропы. На днях пошел собирать и обнаружил чужие следы. Много!» Рус еще раз оглядел парня и кивнул. «Пусть ведет». Отряд быстро перестроился, теперь парень вел их вглубь болот, а Рус держался позади. «Что с тобой?» — спросила девушка. «Ты весь на нервах и не хочешь со мной разговаривать. Даже тренировки молча». «Роуль!» — ответил Рус, следя, как парень идет по лесу. «Меня беспокоит Роуль!» «Что не так с этим упырем?» «Его смена настроения, и... он не хочет рассказывать свою историю. Как он стал нежитью, почему? Его убили?» «Ну, знаешь...» — вздохнул Атук. «Я тоже многое не хочу рассказывать, и вообще стараюсь забыть, что оно когда-то было». «Я понимаю, но ощущение, что он что-то скрывает или чего-то стыдится. Я не хочу, чтобы между нами были недоговоренности». «Расскажи о своих родителях», — пожала плечами девушка. Э, «Что? Зачем? Они мертвы и...» «И что? Расскажи, как они умирали?» «Лихоманга их свалила», — буркнул парень. «А я за отца выходил работать, чтобы с голоду не помереть». «Видел их последний вздох. помнишь что они тебе последнее говорили?» помню мрачно ответил парень. «Расскажешь?» «Нет». «Не можешь или не хочешь?» «Не хочу», произнес парень и поднял руку, останавливая поток вопросов тук «Я понял, к чему ты вела». «Ты не рассказывал, что ты сирота». «Не совсем сирота, у меня есть сестра». «Старшая?» «Нет, младшая. Луна». «Она осталась в моем родном городе. За ней присматривают, пока я...» «Пока ты не вернешься?» «Да». «А когда ты вернешься?» «Когда стану магом». Роу Лихойса говорили про сотню стандартных плетений. «После этого они назовут тебя магом, и ты будешь свободен», произнесла девушка. «После того, как ты выучишь сотню плетений, ты вернешься домой?» «Да, наверное, да». «Думаешь, этого хватит?» — уточнила тук «Скорее всего, нет. У меня плохо получается лечить. Твои зелья эффективнее». «А мне некуда идти», — произнесла девушка и опустила взгляд на ноги проводника. Тот шел в кожаных сандалях и девушке резануло взгляд, что ноги у него чистые, несмотря на то, что они уже прошли несколько мест, где воды было чуть ниже колена. Она молча указала Русу на ноги проводника, и тот также молча кивнул. «Скажи, а я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь?» — спросил Рус прямо. «Или у нас все-таки только деловые отношения?» «Нравишься, конечно», — смутилась девушка. «Красавчик, и в постели двигаться умеешь. Кто тебя научил?» Вопрос был настолько неожиданным, что она смутилась. В момент, когда у нее внутри все дрожало от подозрения и предчувствия опасности, вопрос был настолько прямым и неожиданным, что она перестала пялиться на мага и сосредоточилась на русе «И вообще, я тут к тебе на постоянную спутницу жизни напрашиваюсь, а ты меня такими вопросами вообще из колеи выбиваешь». Теперь уже пришла пора смутиться Русу. «Зачем мне такая жена?» — возмутился он. «То ты молчишь, то ты лезешь в неприятности, то бесцеремонно меня ночью лапаешь. Ты вообще хотя бы понимаешь, что такое женственность?» Наемники начали оглядываться на ссорящуюся парочку. Никто и не думал просить их вести себя потише. Еще у каждого в голове были свежи воспоминания о том, что случилось с отрядом «Шакалия честь». «Это я не знаю, что такое женственность!» — возмутилась Тук. «Это ты не знаешь, что такое быть мужиком. Я вся к нему трусь, а он как храпел, так и храпит». «Я был после перенапряжения. Так и скажи, что не встал!» После последней фразы на девушку оглянулся весь отряд. В этот же момент из кустов показались незнакомые войны с луками и арбалетами. У каждого на груди был знак в виде белоснежной головы волка. «В щит!» — тут же закричал Котган. Воины тут же похватали щиты и окружили Руса и Тук. Рядом с ними затесался и молодой проводник. «Осталось найти их мага», — произнес парень, внимательно оглядываясь. «Зачем искать то, что у тебя под носом?» Произнес проводник и, выхватив из воздуха голубое лезвие, кинулся на Руса. Рус отшатнулся, но противник был слишком близко. Лезвие тут же вспороло живот.